Вдоль дороги стояли несколько ярко накрашенных женщин, вызывающих коротких юбках. Неподалеку от них маячили какие-то подозрительные фигуры. После наступления темноты а пиво дорога оказывалась в распоряжении проституток с их сутенерами, и случайно забредший сюда турист подвергался серьезной опасности, столкнувшейся с этой публикой.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 Не стоит ли нам для начала хотя бы осмотреться на местности? Больше никаких задержек, — резко ответил он. — Просто держите глаза открытыми, и все будет в порядке. От внимания Вигера не укрылась неожиданная жесткость, прозвучавшая в голосе мужчины. Грей слушал, что ему говорили, но поступал так, как сам считал нужным. вигра пока не мог решить, хорошо это или плохо. Грей махнул рукой, давая знак «Продолжать движение». Подземное кладбище закрывалось в пять часов вечера, но Вигр сказал, что договорится с местным хранителем о том, чтобы тот пропустил их в катакомбы. В проеме двери появился одетый во все серый, чедушный старичок с грибы белоснежных волос. Согнувшийся под бременем лет он опирался на пастуший посох. Вигр хорошо знал этого человека. На протяжении многих поколений его семья пастушствовала в этой деревенской местности. В зубах старика была крепко зажата трубка. «Монсеньор Верона!» — обрадованно проговорил он. «Как поживаете?» «Хорошо. А ты, Джозеппе? «Я в порядке, падре». «Спасибо». Старичок махнул рукой в сторону маленького коттеджа, служившего ему домом. «У меня припасена бутылочка граппы, а я знаю, как вам она нравится». Из винограда вот с этих самых холмов. В следующий раз, Жузепа, уже вечереет, боюсь, нам следует поторапливаться. Старик посмотрел на остальных сукаризной. Словно они были повинны в том, что мансеньору приходится спешить. Его взгляд сдержался на Рэйчел. — Не может быть! — воскликнул он. «Пикла Рейчел! Рейчел — Пикла Рэйчел! — Маленькая Рэйчел. Впрочем, она уже больше не маленькая. Рэйчел улыбнулся. Ей было приятно, что ее узнали. В последний раз она была здесь с Вигором, в девилетнем возрасте. Рэйчел обняла старого человека и поцелал его щеку. — Чао, Джозеппе. Неужели мы не поднимем паремки за маленькую Рэйчел? — Возможно, и поднимем, но только после того, как закончим с делами в катакомбах, — ответил Вигор. Он понимал что старик, живущий здесь один, как перст, соскучился по компании хочет хоть с кем-то перекинуться словом. — Си, бен, бене, да, хорошо. Хранитель кладбища указал посоком в сторону входа в автокомбы Идите. Дверь открыта, я запру ее за вами. А когда подниметесь обратно, постучите, я услышу. Вигр первым направился к входу в подземелье открыл тяжелую дверь и махнул остальным, призывая их поторопиться. Он заметил, что Джузеппе оставил гореть в коридоре электрическое освещение. Впереди уходила вниз длинная крутая лестница. Идя рядом с Рэйчел, монк оглянулся на хранителя и сказал, — Забавный дед, вам следовало бы познакомить его с своей бабушкой, Держопарья, жопарья не нашли бы общий язык. Рэйчел усмехнулся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 Вигар услышал, как за их спинами щелкнул дверной замок. Чем ниже они спускались, тем все более сырым и холодным становился воздух, в нем стали ощущаться запахи глины, послышался звук, капающий где-то воды. Достигнув конца лестницы, они оказались в помещении, в стенах которого были выдолблены горизонтальные ниши, куда укладывали тела людей, нашедших здесь последние пристанище.